Голова 12. Крушение надежд. Ее аромат. Ее вкус. В темноте, проснувшись, Лок все еще ощущал на коже прохладный пот. Смятые простыни. Он протянул руку, нащупал откинутое одеяло. Постель была пуста. Он вспомнил, что находится в верхнем этаже особняка, снятого с и во дворе праха. На кровати с пышной периной, засланной лашенскими шелковыми простынями. Наверное, он ненадолго задремал. Истинно ты за ним кто-то следил. Нет, не Сабета. Он сразу понял, кто стоит у окна. Сквозь закрытые ставни которого пробивался сумрачный свет. «Что вы наделали?» – прошептал он. «Мы поговорили», – сказала терпение. «Я ей кое-что объяснила». Она шевельнула пальцем, и серебристое сияние алхимического светильника озарило спальню. Лок сощурился, увидел, как архидонно расправила складки дорожного плаща с откинутым капюшоном. «Где Жан?» «Внизу», – ответила терпение. «Скоро проснется. Вы не хотите одеться? Или вас нагота не смущает?» Лок похолодел, но не от того, что лежал на гишом. Он встал с постели, явив себя во всей красе. А потом, отчаянно надеясь, что каждое его движение выражает презрительное недовольство, натянул штаны, надел рубаху и набросил на плечи камзол. Будто доспехи, которые защитят его от слов архидонны. У стены, обернутой в мешковину, стоял какой-то плоский предмет фута три высотой. «Она хотела вам письмо сочинить», – сказала терпение. «Но не смогла. Уехала полчаса назад». Что вы с ней сделали? Ничего! Темные глаза сверкнули. Безжалостный взгляд поразил локо в самое сердце. Да, Сабета Белоко рас на моим чаром, но мне нет смысла превращать ее в послушную куклу. Ей следовало сделать выбор. Я всего лишь предоставила сведения, которые помогли ей принять решение. Старая ведьма! А еще я спасла вам жизнь во второй. «И в последний раз. Это наша прощальная встреча, лок Ла -Мора. Если вам по-прежнему угодно так себя называть. Я пришла удостовериться в исполнении всех обязательств нашего с вами договора. А, вы хотите меня своими руками убить? Нет, конечно. Значит, вы намерены сдержать слово? Выручить нам деньги, предложить карету? Ни денег, ни кареты вы не получите». Сухо рассмеялась терпение. «Мы вам ничего не должны. Ни в одном банкирском доме Картена вас больше не признают. А для партии глубинных корней Себастьян Лазаре уже стал смутным воспоминанием. Уходите из Картена вам придется пешком». «И чем же мы заслужили подобное обращение?» «Вы забыли о Сокольнике?» «То есть вы с самого начала собирались нам отомстить?» Вздохнул Лок. «Что ж, я все равно считаю, что этот гад получил по заслугам. И мнение своего менять не собираюсь». «Увы, вам не понять, чего вы его лишили», – с гневной укоризной произнесла она. «Магия для вас – пустой звук, а не часть вашей плоти и крови. Вы ее не чувствуете. Вам никогда не ощутить чудотворный жар слова, разящего без промаха. Как стрела, спущенная с тетивы». «Вас никогда не переполнит всеобъемлющая сила, не подхватит, как пушинку на ветру. По-вашему, я вас жестоко караю? Вы заслуживаете большего. Поверьте, милосернее было бы его убить. Я сама магов убивала, знаю, о чем говорю. Вы отняли у него руки и голос, основные орудия магии, и тем самым сокрушили его». Вы лишили его будущего, уничтожили великую ценность. Архидон на терпение, возможно, простила бы ваше злодеяние. Но материнское сердце, сердце мага, вас простить не может. «Я остаюсь при своем мнении», – дорожащим голосом заявил Лок. На лестнице послышались тяжелые торопливые шаги. Дверь распахнулась, и в спальню вбежал Жан. «Не понимаю», – задыхаясь, воскликнул он. «Я только что...» «Что? Что вы снова со мной сделали?» «Ненадолго усыпила», сказала терпение. «Мне надо было поговорить с обетой и кое-что объяснить Локу. Остальное вам тоже будет полезно услышать». «Что с обетой?» «Она жива», ответила терпение. И сбежала по своей воле. «Так, я сейчас Жан Танан. «Мне от вас ничего больше не нужно», – заявила Терпение. «Если вы еще раз меня прервете, то Лок покинет Картен в одиночестве». Жанна сжал кулаки, но промолчал. «Я тоже покидаю Картен», – промолвила Терпение, – «вместе с остальными магами». «Сегодня завершилась последняя пятилетняя игра». Наше многовековое пребывание в Картене подошло к концу. Когда горожане наберутся смелости посетить исла то найдут там лишь пустующие дворцы и обвалившиеся подземелья. Ни наших архивов, ни наших сокровищ картенцам не достанется. Все следы нашего пребывания в Картене исчезнут. «И зачем вам все это?» «Картен сослужил нам добрую службу». Здесь мы набрались сил, отточили наши умения, разбогатели. А теперь с вольнонаемными магами и с договорами покончено. Маги больше никому к кому в услужение не поступят. Мы удаляемся на покой, навсегда скрываемся от людских глаз и никогда больше не станем привлекать к себе внимание подобным образом. Это из-за той опасности, о которой вы упоминали». Стревожно спросил Лок, смутно представляя размах грядущих перемен. «Лихо, дремлющее во мраке, лучше не тревожить», – вздохнуло терпение. «Но нашу магию необходимо сохранить во что бы то ни стало. Поэтому применять ее мы будем с великой осторожностью». «Ну и зачем вам понадобилось устраивать эти дурацкие выборы?» – спросил Лок. «Объяснили бы нам все это с самого начала, всем было бы легче». «Много столетий назад великие мудрецы моего ордена предвидели, чем все завершится», – сказала терпение. Вольно-наемные маги изначально поступали в услужение ради денег, но, привыкнув к власти и повиновению, дерзко возомнили, что могущество их безгранично, и решили, что вольны повелевать миром и по своему единоличному усмотрению помыкать людьми. Мудрецам было ведомо, что наступит день великого кровопролития, предотвратить которое невозможно. Раскол в наших рядах будет глубок, но совершенно незаметен, а победителем станет тот, кто первым нанесет неожиданный удар, хотя готовились к нему открыто. Пятилетняя игра развлекала нас много веков, но лишь немногие помнили ее тайный, подспудный смысл – и сознавали ее истинное предназначение. «Значит, вся эта кутерьма просто для отвода глаз?» – ахнул Лок. «Пока мы тут корячились, вы кого-то ножом в спину пырнули?» Как ни прискорбно, но все те маги, которые так гордились своей исключительностью, останутся в карте навечно. Переубедить их было невозможно. А остальные… Мы отсюда уходим, навсегда». И зачем вы нам все это говорите? спросил Жан. Чтобы доставить вам как можно больше неудобств, холодно улыбнулось терпение. Если помните, я весьма подробно рассказал вам о ваших обязательствах перед нами. Наше присутствие будет скрыто от обычных людей, но этого мира мы не покинем. Если вы хоть словом обмолвитесь о случившемся, мы вас легко отыщем. «От обычных людей?» – хмыкнул Лок. «По-вашему, я обычный человек? И после этого вы хотите, чтобы я поверил вашим рассказам о моем прошлом?» «А вы взгляните на портрет, который я с обете принесла», – предложила терпение, касаясь прислоненного к стене предмета. «Через пару дней от него останется только пепел. Это единственная картина, созданная рукой Ламора Аканта. Уверяю вас, сходство полнейшее». «Да скажите вы мне, наконец, кто я?» – вскричал Лок. «Вы человек, которому не дано получить ответ», – с довольной улыбкой заявило Терпение. «Тоже мне хитроумный коморец, великий плут и обманщик. Вы и не представляете, что такое настоящая месть. Позвольте мне воздать вам по заслугам. Прежде чем я стала Архидонной Терпение, меня звали Белошвейкой». «Не потому, что мне нравится вышивать, а потому, что я краю по мерке». Лок, похолодев, ошламленно уставился на нее. «Живите долго, не зная ответа», – промолвила она. «Вам никогда не удастся с абсолютной точностью определить, правду я вам поведала или солгала. А теперь я скажу вам то, что будет преследовать вас всю жизнь». Хотя сын мой и глумился над моими предсказаниями, не желая признавать их неотвратимость. «Вот вам мое пророчество, Лок Ламора. Три вещи обрести и три вещи потерять. Ключ, венец и дитя». Накинув капюшон, она добавила. «Серебряный дождь погибель несет». «Фигня все это, выдумки», – прошептал Лок. «Все может быть» заметила терпение. «Но это часть вашей кары. Живите дальше, Лок Ламора. Живите и мучайтесь». Она небрежно взмахнула рукой и исчезла. Жан так и стоял в дверях, глядя на портрет, обернутый мешковиной. Наконец, Лок нашел в себе мужество сдернуть покров и долго смотрел на картину, чувствуя, как в уголках глаз выступают жгучие слезы. А на лбу его губ... Тетивой натягиваются горькие складки. «Ну да, он самый ламуракант. С женой!» Заявил он с презрительным смешком, больше похожим на сдавленный всклип, и отшвырнул портрет на кровать. Человек в черном ничуть не походил на лока. широкоплечий, смуглый, с чеканными чертами аристократа эпохи Теринского престола. Его бледнокожая красавица-жена глядела надменно и величаво. На плечи волной не спадали пышные кудри цвета крови. «Я именно то, чего с опасалась», – вздохнул Лок. «Скроен по мерке». «Ох, прости, ты из-за меня в это вляпался. И если б я тебя не втянул», – сказал Жан. «Прекрати. Если бы ты меня не втянул, я бы сдох». У нас другого выхода не было, вот и пришлось у терпения на поводу идти. «Что ж, свою игру она отыграла». «Может, с обеду догоним?» – предложил Жан. За полчаса она далеко уйти не могла. «Думаешь, мне не хочется?» – спросил Лок, утирая слезы. «Ох, не могу больше. Здесь все ее пропахло. Я так хочу ее вернуть!» Он в изнеможении повалился на кровать. «Но... я ей слово дал. Обещал ей во всем доверять. И ее решением не перечить, даже если они ранят до глубины души». «Если она считает, что нам нельзя быть вместе, то... придется смириться. А если ей захочется меня отыскать и вернуться, то ее ничто не остановит». Жан коснулся Локова плеча, задумчиво склонил голову и, помолчав, произнес. «Что ж, своим несчастьем ты будешь упиваться пару недель, а то и месяцев». «Ага», – кивнул Лок. «Прости заранее». «Тогда давай обшарим дом». Заберем все ценное, одежду, еду, инструмент какой-никакой. Погони устраивать не будем, но до рассвета надо отсюда ноги унести. Это еще почему. Картену три сотни лет было без надобности войска содержать и городские стены охранять, напомнил Жан. А через пару часов горожане проснутся и сообразят, что за ночь остались без защиты. Представляешь, что здесь начнется? Охренеть, ты прав». «Надо сматываться!» Лок встал и оглядел спальню. «Тьфу ты! Ключ, венец дитя!» Пробормотал он, натягивая сапоги. «А ты, старая ведьма, прежде чем запугивать, три вещи мне облабазай. Сапоги, яйца и жопу!» Он спустился по лестнице вслед за Жаном. «Чем скорее картен останется позади, тем лучше!»